Трубочист. После победы над злобными ограми добрый маркиз наградил нас изрядно. Больше не надо мне лазать по кровлям и прочищать дымоходы печам. Нынче ношу я ботиночки добрые, шитый камзол мой сверкает нарядно, а по субботам я рыбной ловлей люблю развлечься по местным ручьям. Только вот сердце мое не на месте. Я все сильнее теперь ощущаю, что день настанет, и уж при Станет не нужен маркизу мой труд. Ведь донесли мне недобрые вести. Новым орудием стволы очищает. Без трубочиста сам бродобрей, если, конечно, те слухи не врут. Я в треволнении иду за советом к доброму другу, коту в сапогах. Кот, говорю я, скажи мне всю правду. Так ли нуждается в мне карабас? Кот не замедлил с мурчащим ответом. Друг, говорит он, оставьте свой страх. Все эти пушки вовсе не главное. Что наш маркиз приготовил для нас? Ведь впереди у нас долгие годы, дальних походов и сложных боев, ибо на юге осталась целой огров зловредных родина-мать. Горные тропы ждут нас в походе, там пригодится искусство твое. Лазать по стенам отвесным умело, вот чем ты можешь нам помогать. Школу открой скалолазного дела, денег маркиз нам отсыплет теперь. и снаряжение придумаем вместе, чтобы наше войско по склонам водить, пушки таскать над обрывом и смело без нарасщелин пройти без потерь, чтобы врага в неожиданном месте сонным застать и легко победить. С этого дня я задумался сильно, стал свои мысли в пергамент писать, что мне на крыше всегда не хватало, крючев, ремней или теплых вещей. А на седьмой день кот посетил меня, стали заказы мы составлять Вместе придумывать разные стали штуки, Чтоб поверху лазать ловчей. Это, кот молвил, зовется страховка. Это навеска. А то карабин. Эти шипы на ботинки натянем. Этой киркою рубить будем льды. Здесь продевается эта веревка, Чтоб мы держали друг друга средь льдин. Ну а вот этим вот шкивом затянем, Кверху мы пушки и сумки еды. Я же подумал, ведь эти все штуки, Будут полезны не только в войне. Нам, трубочистам и всем верхолазам, Очень они пригодятся в быту. Это сказал я, и кот мою руку пожал И захлопал меня по спине. Соображаешь и ты, мол, зараза, Сделаем бизнес с тобой, мы и тут. Маркиз Карабас Мой кот, непоседа, затеял он что-то опять. Пока мы с принцессой гуляли под ручкой в саду, Он где-то достал музыкантов, и с ними играть какую-то стал удивительную ерунду. Она, ерунда это странно звучала для нас, но в целом принцессе понравился этот мотив. В нем лютня бренчала ритмичная, бумил контрабас, звенели тарелки и флейты стонал перелив. Но главное, голос певца, я его не узнал, а это был старый петух, что на мельнице жил. Он так виртуозно и самозабвенно орал, что нас с моей милой едва чуть удар не хватил. Как здорово, что оказался я рядом и смог любимую в обморок выпушую подхватить и, на руки взяв, до скамейки снести в уголок и там лимонадом прохладным ей лоб освежить. А через два дня мне Дуэнья шепнула ее, что обморок тот означает «не она» и надо принцессе вернуться в имение свое. Маркиза у наследника носит под сердцем она». Снорри Скальд. Наши славные герои записались в отряд капитану Херик Яльве, что счастливым прозван тут. Каждым утром на рассвете на плацу они стоят, а потом в обход по стенам при оружии идут. Мне ж оружие не в радость, я другим врага крушу. Слово, вот клинок мой острым, коим я люблю звенеть. Славный подвиг я прославлю, злой забвеньем за душу. Так что будут и потомки восхищаться или краснеть. Но талант мой сей не нужен. В этом замке был пока. Так что я подался в школу Бродобреев этим днем. Там прошел я испытания и теперь в учениках. Оказался я у деда, что пуляется огнем. Там троих нас отобрал из всей Аравы Бродобрей. Первым стал усатый бонт учеником, а я вторым. Третий девка Валерьянка, пробивная как пырей. Остальных я не запомнил. На досуге повторим. С Бондом сразу мы сдружились. Пиво выпили в кафе. Так пивнушку называют кот, который в сапогах. свинь и Эрик завалились к нам в изрядном подшофе. Валерьянку тоже звали, но остались на бабах. Там за столиком пивнушки или кафешки. Тьфу на них. Обсудили вчетвером мы наши скорбные дела. Я же встал и прочитал им сагу вслух про нас самих. И когда закончил, понял, вся пивнушка замерла. Подошел к нам некий парень и спросил, все ли правда тут. Дескать, было нас шесть сотен на двенадцати ладьях, и что девка потопила нас всех песней, или врут. Буквы саги этой славной, что запутались в словах. Не успел он речь окончить, встал тут свень из-за стола. Стол поднял, как щит дубовый, и за край его куснул. Зарычал медведем лютым, об колено пополам, стол сломал и половины в разные стороны швырнул. Парень понял, что обшився в выражении своем, крикнул «Ой, простите, дурня!» и наружу убежал. От себя оставил только кошелечек с серебром, им за пиво заплатили и за стол, что свинь сломал. Разошлись по домам мы и забыли инцидент. Но прошло четыре дня и постучался в гости кот. «Обсудить с тобой, Снори, я хочу один момент. Твой талантно приглянулся, обещает он доход». Нужен нашему маркизу свой талантливый герольд, чтобы новости вассалам раз в неделю объявить, чтобы подвиги прославить, неудачи же на ноль нам помножить в инфополе и через это победить. Я, подумав, согласился. Валерьянка с Бонда пусть крутит шашни, строит глазки, мне на это наплевать. Никаких не надо баб мне, мне от них одна лишь грусть. Буду я служить маркизу, буду вести объявлять. Кардинал. Священный легион в столицу наш прибыл. Из Рима маршем скорым он подошел к стене. Боюсь считать, возьмутся с моих епархий прибыль, и солоно придется по их отъезду мне. Легат от папы, Клавдий, решительный вояка. Донос мне показал он на зятя короля. Я на смех поднял эту записочку, однако легат мой смех не поддержал, даже про формы для. Сказал он, Нужен розыск с допросом и дознанием, Ведь силам должно отпор давать тот час, Иначе корни пустят, избегнув наказания, Коварное злодейство на родине у нас. Пришлось аудиенции просить у короля мне И во дворец легата ввести в коронный зал. И вот, притронов стоя, на полу белом камне, Легат склонив колено, властителю сказал, «Маркиза Карабаса, святейшей волей папы, предписано мне строго с пристрастием допросить. И если он признает, пожал, что черту лапу, конфисковать владенье, а самого казнить. За сим должны вы помощь священной инквизиции, подать во всякой вещи, в какой придет нужда. И пусть зависит многое от вашей здесь позиции, нам запретить дознание нельзя вам никогда. Король вздохнул устало, махнул на нас рукою и молвил на прощание. Иди, но не забудь, что должен инквизитор быть чистою душою, иначе поломаться он может где-нибудь. Легат заметно вздрогнул, но гордым выражением. Не выдал он волнения, ответил он поклон. И вышли мы из зала тогда без промедления, и тотчас к легиону направил стопы он. И вскоре потянулись к его апартаментам, все и пижоны, и святые короля. И каждый нес доносы из уст и в документах, и чую, у маркиза горит под ним земля. Собрав большую папку поклепов и доносов, заправских анонимок и кляус под полой, великий инквизитор к последнему допросу повел войска к маркизу, чтобы сжечь его долой. По счастью, в это время принцесса уезжала к супругу Карабасу, не зная ни о чем. Когда же возвратилась, легата не застала, и весь отцу сказала о статусе своем. Король, узнав о внуке, что в пузике у дочи растет уж третий месяц, На радостях забыл о новом испытании, грядущем среди ночи. А может, и запомнил, но ей не сообщил. Петух в сапогах. Я вас топтал, любезная пеструшка. Вы мне снесли прелестное яйцо. И вы мне ныне милая подружка. И ваше в сердце я храню лицо. Я вас топтал, любовь еще быть может. Груди моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Добро пожаловать в уютный мой гарем. но ну, теперь быть вам хочу представлен. Красотка-ряба с птичьего двора. Ваш взор пленил меня, я им отравлен. Хочу топтать вас с самого утра. Снесите мне яичко золотое. Его я бабе с дедом бить не дам. Ведь мой девиз — пленяетесь красотою. Концерт даю в кафе я по средам. Вы приходите и подруг ведите. Устроим мы топтание в стиле джаз. А на пеструшку даже не смотрите. Она, этап, уж пройденный для нас. Кузнец. Развивалось мое дело не по дням, а по часам. С той поры, как я в команду Карабасу поступил. Пушки славные ковал я, и резьбу по их стволам я резцом своим булатным аккуратно наносил. Только вот одна проблема мне покоя не дает. Стать для пушек не годится, слишком рыхлая она. После пары сотен выстрелов с натуги ее рвет. И ковать ее сызнова был я должен начинать. Кот-рецепт принес старинный на дощечке и свинца. Дескать, древние умели сталь хорошую ковать. Только молот не годится. Легок молот слегонца. Надо в сто раз тяжелее, чтоб породу выбивать. Мне крестьяне рассказали, что полгода уж лежит странный молот среди поля, весь в руническом письме. Я ходил и видел... «Да, действительно, дрожит вся земля вокруг громады, среди бела дня во тьме. Я попробовал ту дуру с поля в замок утащить, но не смог ее я даже шевельнуть, не то что взять. И немало дюжих хлопцев попытались шевелить этот молот, но напрасно оставался он лежать. Но однажды из-за леса к замку вышли три бойца. Эрик, Свейн и Хилый нори что конягу оседлал». И вот этот Свейн Громила подошел из слегонца, этот молот одной левой поднял и подмышку взял. Эти трое нынче в замке у Маркиза все живут. Снори в школе Бродобреев, Эрик в страже на стене. Свейн с ним тоже там записан. Но имеем мысль я тут, что такой вот подмастерье пригодился бы в кузне мне. Я к куту пришел поутру, посоветовался с ним, а потом мы вместе к Свейну постучались в жилье. «Свейн», — сказал ему котяра, — «стукни молотом своим, по железной заготовке, со всей дури, ё-моё! Ты ж громила, каких мало, ты ж небось со скуки мрёшь, ты ж давно своей, мол, дури выход тута не давал. Приходи к нам в нашу кузню, дурь свою там растрясёшь, нам же будет с того польза, ставь, чтоб новую ковал». Свейн подумал полминуты и сказал «ага, угу». «Я тебе, кошак в сапожках, понял сразу, не облом». Так и быть, тебе я в кузне млатом буре помогу, а за это приведешь мне бегемота под седлом. Где ж тебе я бегемота? Удивился, кот возьму. Их ведь пушки мерозили, мы с маркизом в битве злой. Отвечает свинь В деревне возле замка на холму видел Бонда с бегемотом, запряженным бароной Кот в сапогах. Кажу я вам по правде, тяжело. Ох, и нелегкая по натуре работа Уговорить стать снова под седло Избавившегося от сбруи бегемота. Я встал пораньше и отправился в поля, Сказав патрону, что иду я на охоту, И стал искать переговоров для Среди коней крестьянских бегемота. Его могучий профиль увидал, Когда бараний выпас я прошел, Как огород капустный миновал, Так на озимой пашни и нашел. Тянул он плуг огромный за собой, А старый бонд гулял вдоль борозды, квас попивая из кувшина свой, до да бегемоту подая ведро воды. Прервал я их и молвил старику, «Иди, дедок, пора перекурить, а мне оставь-ка своего кваску, с твоей скотинкой переговорить». Мужик признал меня, я косел, кувшин поставил, почесал висок, в книг сине странном кривенько присел и зашагал в ближайший к нам лесок. А я к Громиле Бегемоту подойдя, присел на плуг, взгляд в него вонзил и говорю, скажи-ка мне, трудяга, как ты до жизни этой докатил? Поведал Бегемот про жизнь свою, про людоедский плен и колдовство, и предложил я в яростном бою всем ограм отомстить за боль его. Условия поставив мне одно, подумав, согласился Бегемот, всей той деревне, что спасла его, оброк скостить как минимум на год. Я обещал, и, бросив в поле плуг, мы в замок воротились двояка. И всем сказал я, вот наш новый друг, не обижайте друга земляка. Эрик Викинг Копался как-то после смены, я в трофейной торбе, то мы у всадника забрали в тот чудесный час, когда, спасенный извод мы шли, грустя и горбясь, по лесу, думая, где взять оружие для нас. Я вытряхнул из ней монеты и сухие тряпки и увидал на самом дне какую-то письмо. Нам с свеянным эти письмена понадобятся вряд ли, поэтому его отнес я с Нори и отдал ему. Наш с Нори Скальд стал важный тип, маркизу лично служит, и раз в неделю всем он нам читает по слогам и свитка новости про все, что в свитке обнаружит, что в маркизате Карабас случилось к этим дням. Взял снори у меня письмо и пробежал глазами, и мне похлопал по плечу. молерик ты дебил! Такое важное письмо лежало меж вещами, когда за весь такую кот бы нас вознаградил. Такого слова я не знал. Подумал, это значит, что раз приставкой «де» оно, то благородных бил. Оно и правда, всяких мне в походах откуячить не раз пришлось, и я всегда с победы выходил. Похлопал с Нори я в ответ, и так ему ответил. Ты тоже, друг, дебил, но меч... словом заменял. И попрощавшись, я пошел в кафешку, чтоб отметить находку пивом, так как раз петух концерт давал. Снорри герольд Коту я бежал, спотыкаясь, и принят был без промедления, сказав, что сказать собираюсь весь важную для господина. Кот взял у меня этот свиток, прочел его без удивления. Сказал, едет к нам мастер пыток из самого Рима, скотина. Сказал мне за столик садиться, и перышко белого гуся чернильную тыча водицу, писать вот такое послание. «Готовить наш замок к осаде, избавить наш замок от трусов, что все, кто сражаться не рады, не жрали у нас пропитание. Готовить все пушки к сражению, мечи, арбалеты и копья, и рва углубить углубление и срочно удвоить дозоры, кафешку закрыть до победы, пусть голос петух свой покопит, и пиво, пуская за обедом, не пьет за пустым разговором». Затем он позвал Бродобрея с двумя его учениками, Им наказал поскорее учить новобранцу стрельбе. Спросила его валерьямка. «Котяра, а что будет с нами? Коль враг разнесет стены замка, какой быть готовым в судьбе?» Ответил наш кот. «Ты, девица, утри свои слезы, будь бойкой. Представь, что ты лютая львица, врага как добычу гоняй. Стреляй в них из пушки отважно, шрапнель чередуй с бронебойкой. А коль тяжело, будет страшно. Ты ядра напалмом сменяй». И вот во дворе перед башней собрался народ маркизата. И я на балкончике, важно, указ им кота прочитал. И вскоре врата распахнулись, и с них побежали куда-то все те, в ком мы так обманулись, кто в битве нам только мешал. Рыцарь Ираклий. А сегодня герой наш нормандский огласил нам тревожную весть, что идет к нам сюда итальянский легион, будет скоро он здесь. сразу понял я то по доносу что отправил я голубим в рим едет папский легат для допроса и инквизиторы едут за ним ведь мечтал взять принцессу невестой над маркизом свершить злую месть и король чтобы был моим тестем но маркизу теперь он уж тесть я ж маркизу вассал теперь верный мне феод во владение вручен устарел мой донос тут наверное и не в тему теперь мне ушон На плацу я отряд свой построил, Двести двадцать отборных бойцов. Их видок меня вмиг успокоил, Вид отважных лихих молодцов. На коня я взобрался солидно, Либо зад мой зажил уж давно, И давно уже сбоку не видно, Что сидеть мне в седле мудрено. Вдруг земля под копытом Зыграла моего боевого коня, И берсеркер наш Свейн, Добрый малый, стал по левую руку меня. Только вдрогнул мой конь чего-то, Глянул я, кого свейн оседлал, и увидел под ним бегемота, людоедов, что раньше таскал. «Свейн?» — сказал я. «Теперь, раз ты всадник, раз отныне ты, свинь кавалер на разведку за дальний рассадник, ты сгоняй-ка сейчас, например». Ухмыльнулся мне свейн кривозубо, бегемота пришпорил ногой, и ворота помчался сугубо по начерченной в мыслях прямой. Снёшь четыре с капустой телеги, двух коней и четыре осла, И аллюром, галопом и бегом Тоскотина его понесла. Он за дальнее поле умчался, Скрылся из виду ветра быстрей. Я к маркизу в палаты поднялся Доложить о дружине своей. валерий Этот бонд мне ужасно наскучил. Все мычит о своих он в лугах, И о своих он до кучи. Прожужжал мне все уши на днях. Как теперь я ужасно жалею, То пошла я в эту школу тогда, Стала яростным я бродобреем, Попадаю из пушки всегда. Но никто здесь об этом не ведал. Я пошла туда лишь для того, Что под завтрака еда обеда С милым сноре быть возле него. Но прошло лишь недели четыре, И мой милый из колы ушел. Он теперь в золоченом мундире, На меня и не смотрит, козел. Я решила, не любь, больше с Нори. Буду с Бондом я шашки крутить. В молчаливом, чтоб нашим с ним в споре мне нормально того победить. Но решимость держалась недолго. Кот наш вызвал учителя в зал, где о скорой осаде и долги нам известие он рассказал. Я и Бонд, мы пошли с бардобреем И увидела я у кота, как мой с Нори глазенки скорее от моих синих глаз умотал. Значит, чувствует что-то. Собака. Значит, любит, но сволочь молчит. Ну, держись, как закончится драка, покажу я, где сердце стучит. Легат. Мой легион неспешно шел к Каструм-де-Карабас. Пехоты латной, тысяч семь окопьях и щитах. Две тысячи всаднихов лихих бежали все от нас. округа вся, где мы прошли, поникла в тихий страх. Уж завтра должен быть вдали замечен замка Шпиль, и мы в кольцо его возьмем, что не проскочит ворс, разграбим села и дворы вокруг на много миль. Ведь все равно конфисковать должны мы все под нож. Ну да, сначала должен на Маркиз признаться в том, что лапу черту он пожал, от веры отречать. Но не было еще таких, кто с нашим палачом в том не признался. Поболтав о том хотя бы час. А уж тогда под протокол Мы опись проведем. Опишем замок и луг, Крестьян, поля и скот. Амбаров полон ли запас, И чем обставлен дом. Коней в конюшне перечтем, И замки кто живет. Конечно, стены там крепки, И крепок створ ворот. Но когда пульты мы везем, Чтоб камни в них метать. В осаду замок мы возьмем, И месяц не пройдет, Как он падет. Не сможет он пред нами устоять. Но что за шум там впереди? Какой-то дикий гвалт. Что сбились кучу авангард и первый рот и строй? Ой, вижу, страшный бегемот людей моих топтал. Ну а на нем верхом сидит мужик, гора горой. Ревет мужик, и молот крутит он в своей руке. И щит кусая, материт легионеров он. И бегемот ревет с ним в тон, как буря на реке. Боюсь, не сладит с ними мой священный легион. Я лучников построил ряд из щитов. И в рог скомандовал трубить, что подступил отряд. Уж бегемота с мужиком был застрелить готов. Но развернулся он спиной и ускакал назад. Построил я своих людей когортами опять. И марс скомандовал идти к маркизову гнезду. Две сотни мертвых коллег пришлось назад послать. И я решил, маркизу смерть. «Я в ярости иду!» Золотой петушок. На рабочем я месте стоял, На своем перманентном посту, И свой взгляд перманентного зал В горизонтах косую черту. Эти реки, леса и поля Все маркизу принадлежат. А маркиза я знаю с нуля, Был на мельнице он младший брат. Только это секретный секрет, Как мне кот мой приятель сказал. Было б много немыслимых бед, Коль кто о секрете узнал. И смотрю я в далекую даль, Весь блистая в лучах гребешком, Ибо золотом выкрашен. Стал зваться я золотым петушком. Нынче служба почетна моя. Коль врага я увижу вдали, Во все горло ору тогда я. Самый суперский свой перелив. Вот я вижу, по полю к стене Скачет наш боевой бегемот. И берсеркер на толстой спине Скачет бодро и что-то орёт. А потом, там вдали у реки, Где лесов расступается слой, Засверкали на солнце штыки, То врагов надвигается строй. Я налил в свою грудь кислород, Золотые расправил крыла, И тот час децибел на пятьсот Заорал «Тру-лу-лу! Тра-ла-ла!» Загудела твердыня в миктод Весь забегал по ней гарнизон, И в ворота легко, и бегемот забежал под набатный трезвон. Впрочем, то суета лишь на вид. Все готово к осаде давно. Каждый воин на месте стоит и полны все амбары пшеном. Бродобрей. У меня в дивизионе 39 пушек есть, что стреляют навесными по скоплениям врага. А еще есть дальнобойных мощных пушек 26, что снаряды засылают на чужие берега. Есть четыре бронебойных подкалиберных ствола, у которых назначение вражьей крепости сносить. А для них, для всех с избытком, порох, бомбы и смола. Хватит, чтоб все это войско стало милости просить. Я построил Бродобреев в орудий на стене, объяснил им всем задачу — жечь глаголами сердец. А снарядом наших пушек надо цели покрупней. Катапультом, требушетом, скорпионом всем крындец. разбежались бродобреи по орудиям своим. Мы же к главному калибру поднялись на цитадель. Валерьянка, говорю я, наводи на тот вон дым, то небось легионером варит повар вермишель. Или, как там в ихнем Риме называется оно, макароны типа шпаги с сельдереем и морквой. В общем, мне на эту жрачку с верхотуры все равно. Жарих, детка валерьяшка, жен не сделаешь вдовой, ибо жен у них и нету, инквизиторы. Они ж целебать и поголовно. Вот и злобные с того. Только нашего маркиза не достанется им. Шиш, мы за босса всех поджарим, землю втовчем за него. Этот выстрел будет первым, он другим подаст сигнал. По палаткам этих гадов мы откроем шквал огня. Они думают, что лагерь в безопасности стоял. Но сейчас они узнают и запляшут у меня. Мы побреем нашу землю от палаток и людей. Смочим кожу на рапнелью И прижгем напалмом ран. Будет свежий, будет гладкой, Бесчетин и бородей. Будет замок Карабаса, Нерушим и первоздан. Маркиз Карабас. От палаток и шатров За стеной, от флажков Разноцветных знамен. У меня в глазах рябит и темно. Страшновато, если встать на балкон. Из балкона на их лагерь смотреть. Это ж тысячу людей собралось, Чтоб меня на свои копья надеть. Все же на мельнице спокойней жилось. Впрочем, прочь сомнений этих приход. Я теперь, чем маркиз Карабас. У меня есть боевой бегемот И для пушек самый разный припас. Эти стены устоят лет пятьсот. Старый огур тут жил за ними бесстыж. Вот и я не буду лить хладный пот. Буду храбрым, ибо ноблис оближ. Я махаю-бродобрею платком. Он сигнал мой повторяет рукой. И деваха там за пушки стволом Нажимает на рычаг пусковой Раздается оглушительный бум Ветром сносит из ствола белый дым И пронзительный визжательный шум Улетает прямо к целям своим Тут бабахов начался целый шквал С разных башен по периметру стен Так что пальцами я слух затыкал А глазами наблюдал этих сцен Там, где только что дымил костерок Где варилась вражьим силам лапша Вырос пламени и пыли грибок И ушла у меня в пятки душа. А затем там, где палаток, ряды, Окружали мириады шатров, Вдруг начался беспорядок и дым, брадобрей собрал богатый улов. Новый залп, и все огнем залило, Словно вдруг у нас открылся вулкан. Даже жалко мне врагов, честно слово, Все же не изверг, хоть и важный япан Вот и паника у них начата, Разбегаются враги, кто куда, Значит, время открывать ворота. бегемота выпускать к ним туда пусть поскачет по полям бегемот свинь сбивает пусть коней седаков а за ними пускай ираклий идет плен берет пусть благородных врагов их я тестюшки пошлю моему пусть быту применение найдет заодно пусть объяснит почему не сказал он мне что гость подойдет заодно любимой весь я пошлю что здоров и что скучаю по ней что в разлуке все сильнее люблю Я ее, и кто там в пузе у ей? Рыцарь Ираклий. Мы скакали по полю со свистом. Мы кричали коней гореча. И ловили в стремлении быстром Солнца луч на фамильных мечах. Убежит от меня нынче вряд ли Толстозадый легионер. Меня звали Счастливый Ираклий. И бойцам подаю я пример. Впереди бегемот нас топочет, Догоняя лихих же ребят И летят из их сёдел на почву Инквизиторы в рясах допят. Мы их вяжем, приставив к их глоткам Острия наших верных мечей, Забиваем им ноги в колодки И к воротам их гоним за шеей. Вот и тот, кто мне больше всех нужен, Прокопчённый, помятый ли гад? Вроде жив, хоть и мало контужи Эй, вставай, развалился тут, гад! Доставай свою странную папку, Где подшит мой довешний донос, И в костёр всю заброшу охапку Этих кляус, вонючий отброс. Вот и все, уничтожил улику. Не обидится больше, сеньор. Меня звали Ираклий Великий. Остальное все, слухи и вздор. Я сведу этих пленников стада, перед замком поставлю стоять. Будут знать, что маркизу не надо в его замке копьем угрожать. Король. Все же, с мужем для дочери я не ошибся. Карабас оказался крут. С легионом в сражении бесстрашно он шився, если голуби мне не врут. Я уж думал, как дочке сказать аккуратно, что Маркиза приходит час, но беда миновала. Одно непонятно, как сумел он на этот раз. Он, конечно, отважный и добрый Витязь, и по жизни он молоток, но ведь десять тысяч — это десять тысяч, даже больше порой чуток. Как, скажите мне, победил он силу, перед Коей и я был пас? Если сотни три у него от силы было воинов в этот раз, по неволе верить тут начинаешь, вдрех в них мифа, покатый слог. Когда зять твой не может, ты это знаешь, а потом узнаешь, что смог. Впрочем, зная кота, я вполне допускаю, то заслуга его и тут. Он проблемы все завсегда решает, с ним детишки не пропадут. Так что нынче беда предо мною другая. Объяснить предстоит, почему о по ходе заранее зная, я о том не сказал ему. Он-то умный парень, поймет он тестя, положение войдет мое. А вот дочка моя и его невеста мне закатит скандал. Ой-ё! Петух. После боя, где я отличился, своей песней до да бойцов вдохновлял, Я спокойно в курятник спустился и сражен был тобой на повал. Ты была королевой насеста, с черных перьев твоих бахромы. Не хватает в груди моей места, хочет выпорхнуть дух из тюрьмы. Я пронзил червяка дождевого, своим клювом его я добыл. И дарю с поэтическим словом, чтоб тебе показать весь мой пыл. Как клюешь ты его интересно, как красиво глотаешь его, Как втать тебя было б чудесно После трудного дня моего. Золотое мое оперенье Гармонично с твоей чернотой, Благородных цветов сочетание С черной курой, петок с золотой. Ах, чернушка, меня твои очи Покорили навеки веков. Ты царица теперь моей ночи, Я счастливейший из петухов. Инквизитор Иньятцо Час, когда выходили из Рима, Мы на этот священный поход Не считали мы необходимым Узнавать, кто в том замке живет. Ну, подумаешь, где Карабаццо? Ну, подумаешь, некий маркиз Легион наш шагал по палацу Вдоль течения Тибра и вниз. Легион нам вершил перевалы Перенеских высоких хребтов. Каждый был инквизитор бывалый, Каждый к битвам был жарким готов. В земли франков колонная могучий Мы вошли, урожая топтя. Грозовое помчались мы тучей, Чтобы исполнить наш долг палача. Разбивались события обычно. Наш легад с королем поболтал И повел от предместий столичных Нас туда, где маркиз проживал. Встали лагерь мы перед замком, Брить палатки танзуру я стал, Когда треснула в зеркале рамка Из-за грома, что в небе звучал. А потом все куда-то бежали, И со всеми бежал также я, А над нами от взрывов летали Равиоли, столы и земля, Нынче связаны мы и побиты, Нас клейменья и каторга ждут. Я голодный, я трезвый, небритый, Я отчаян, уныл и разут. Вдруг выходит пред нашей толпою, В сапогах удивительный кот. Говорит человече молвою, Ну, ребята, работа вас ждет. Если хочет, то дело благое, Совершить ради блага людей. На два шага вперед перед строем Надо выйти немедля скорей. Кто шагнет, тому выдадут новый В цвет маркизов расшитый наряд И покормят похлебкой перловой И зачислят к маркизу в отряд. Я шагнул, услыхав про похлебку, Взгляды братьев спиной ощутя, И сказал им, Сымайте веревку, Послужу для людей не шутя. Кот в сапогах. С бегемотом сдружились мы, Вечерами всегда теперь У камина мы с ним сидим, Пьем душистый горячий грок. Рассказал из своей тюрьмы много баек сей крупный зверь. О стране людоедской с ним я узнать очень много смог. Я узнал, что у огров есть злая ведьма, и что она превращает простых людей в бегемотиков ездовых. Волшебство этих чудных мест им подвластно уж издавна. И во Львов, и в простых мышей людоед обернется миг Этой ведьме три тысячи лет. На земле она старше всех. И все огры в ее стране е про правнуки и родня, От нее там спасения нет, Сама жизнь ее страшный грех, Колдовство же ее сильней В честной стали и света дня. Но надежда отныне есть, От колдуньи спасти народ, Злые чары развеять ей И отограф избавить мир. Наших пушек 136, Убедят кого хочешь в лед, кто нельзя жрать живых людей, Лучше кушать пшено и сыр. Впрочем, думаю, надо бы кроме пушек в такой поход взять иньяццо, хоть сей чувак постоянный под шофе, ибо опыт его борьбы с колдунами нам подойдет. Мы той ведьме устроим так настоящий аутодафе.